Глава 50 Когда пробила десять часов, она вышла в холодную темную ночь. Ей предстояло пройти пятнадцать миль под стальными звёздами. В пустынной местности ночь не страшна путнику, скорее, она защищает его от опасности, и, зная это, Тесс выбрала кратчайший путь.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 Олени, за которыми некогда охотились здесь, ведьмы, которых пытали и окунали в воду, зелено-пятнистые феи, хохотавшие вслед путнику, вера в них еще жила и возвращала к жизни всю эту нечисть. В Наттлберри она прошла мимо деревенской харчевни и вывеска заскрипела, отвечая на звук ее шагов, но никто, кроме нее, не слышал этого скрипа.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 вспылил Дербервиль. «Ведь он думает, что мы родственники, и будет этим вполне удовлетворен. «Нет, не думает. Я его разубедила». «Какая глупость». Дербервиль в сердцах отошел от нее к изгороди, снял блузу, так резко изменявшую его внешность, свернул ее и, бросив в огонь, ушёл. После его ухода Тесс не могла работать.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 Таким образом, Дербейфилдов, бывших некогда Дербервилями, постигла та же участь, на какую без сомнения в бытность свою олимпийскими богами графства обрекали они и довольно жестоко таких же безземельных, какими стали теперь сами. Так чередуются прилив и отлив, ритмические колебания во всем, что совершается под небом.